8. Жертва, насилие, жестокость Исмаил Кадаре и Рене Жерар 1. Месть и жестокость Месть – еще одна форма систематического насилия, неизменная спутница человеческого слишком человеческого, которая встречается во всех культурах. На первый взгляд, месть отличается от власти, насилия и жестокости тем, что в горизонте традиционных культур она предстает как нечто само собой разумеющееся, как справедливый ответ на злодеяние, предшествующее мести и обычно касающееся замкнутой группы. Месть менее предосудительна с моральной точки зрения, чем остальные четыре вида жестокости, описанные Энафом. Смотрите главу первую. В качестве акта возмездия она едва ли заслуживает высокой оценки, и все же в определенной степени ее можно оправдать как понятную контрмеру. К мести прибегают не только сильные мира сего, но и те, кто не обладает большой властью. Зачастую месть понимается как обмен, который восстанавливает баланс, нарушенный насильственным действием. Месть непроизвольна. Она не является следствием субъективного стремления к самоутверждению и превосходству. С жестокостью ее объединяют мнимое равенство, расчет, символическая забота об индивидуальном и коллективном и набор соответствующих правил. Кроме того, месть — это феномен примодерна, который не только нейтрализует чувство вины за убийство другого, часто невиновного, но и делает самоубийство необходимым. Месть подчиняется этике, в которой совершение насилия и даже убийства становится долгом. Во главу угла ставится необходимость восстановить попраную честь человека, семьи или сообщества. Дуэль двоих мужчин – популярная тема в европейской литературе XIX века представляет собой позднюю форму удовлетворения за оскорбление чести, одним из элементов которой стала логика ритуальной исполняемой мести и возмездия. Общим для мести и жестокости является мотив реального, социального и символического спасения чести. Второе. В мире кровной мести. Исмаил Кадаре. Всякий раз, когда у него холодели ноги, он слегка подгибал колени и прислушивался к тревожному звуку камешков, скатывавшихся куда-то вниз. Все его существо было проникнуто тревогой. Никогда прежде ему не приходилось так долго неподвижно стоять в канаве у широкой грунтовой дороги, ожидая, что кто-нибудь проедет мимо. Это первые строки романа «Разбитый апрель» «Прилю албанского писателя Исмаила Кадаре, увидевшего свет в 1980 году во времена коммунистического режима Энвера Ходжи. Как показывают некоторые детали третьей главы, Ландо «Упоминание о королевстве» действие происходит в 1930-е годы повествования разворачивается в поздний коммунистический период мужчину скрывающегося в полумраке зовут ггеорг бериша он ждет другого человека чтобы убить его тема романа кровная месть ритуал организованного убийства который сохранялся в некоторых периферийных христианских областях земли вплоть до 20 века Череда взаимных убийств представителей двух враждующих семейств, Бериша и Криякик, тянется 70 лет. За это время в стране несколько раз менялись политические режимы, однако изменения не касались этой горной местности в глубине Албании. 44 человека уже стали жертвами этого макабрического хоровода мести. Будет и 45-е. Роман заканчивается так же, как и начинается. Только на этот раз жертвой становится сам Георг Бериша. Мы вовсе не хотим сказать, что кровная месть, существовавшая также в отдаленных районах Пелопонеса и на Сицилии в 20 веке, или ритуальный поединок, относятся к той форме насилия и агрессии, которую мы называем жестокостью и исследуем в этой книге. Скорее, можно с уверенностью утверждать, что жестокость здесь присутствует на вторичном уровне. Глава семьи оказывает на Гьорга сильное давление и заставляет его убить другого, невинного молодого человека из враждебной семьи, чего он явно не хочет делать. За полгода до этого он ранил своего противника Азефа Криякика в шею, боясь изуродовать жертву выстрелом в лицо. Здесь существует психологическая граница между безразличием и хладнокровием с одной стороны, стыдом и сочувствием с другой. до героический дискурс, в центре которого, например, дуэли, находится восстановление чести, подразумевает полный контроль над всеми чувствами, нарушающими логику спланированного убийства. Сюда, разумеется, входят все формы внимания, мягкости, нежности, сочувствия и пощады. В этом социокультурном контексте категорический императив морального поступка звучит так. «У кого в руках оружие, тот и должен убивать». Если кто-то пренебрегает заповедью мести, то он оказывается вне социального и символического порядка, основанного в первую очередь на принципе чести, ценности, которые при таком взгляде на мир постоянно находятся под угрозой. Албанский канун, где закреплено право на кровную месть, тщательно регламентирует процедуру, прописывая все вплоть до мельчайших деталей. При этом особое значение приобретает момент театрализации. После того, как Мститель застрелил человека, труп нужно перевернуть на спину и приставить винтовку к голове. Другим жителям деревни необходимо сообщить точное место преступления. Нужно подтвердить, что Мститель, пораженный кровью, убил свою жертву. Албанский закон кровной мести требует, чтобы труп убитого был передан его семье, а его смерти узнали в родной деревне. Ритуальное убийство подчиняется логике долга в двойном смысле этого слова, поскольку и ранение, и смерть имеют свою цену. Ранение наказывается эпитемьей, либо наложением запрета на убийство кого-либо из враждебной семьи. Теоретически, это могло бы положить конец кровной мести. Однако для отца Гьорга, чтущего традиции, об этом не может быть и речи, поскольку дело касается чести семьи. Сын, который своей неудачной местью погубил честь и благосостояние своей семьи, оказывается в долгу перед ней. Далее, согласно ритуалу, семья преступника посылает четырех переговорщиков в семью убитого, чтобы получить малый и большой обед. По указанию своего отца, ответственного за соблюдение кануна, послушный сын должен присутствовать на похоронах своей жертвы. Великий закон пощады продлевает срок до 30 дней, в течение которых Гьорг отправляется в башню Ороша, чтобы заплатить налог на кровь, компенсацию за совершенное убийство. Таким образом, продление срока по малому и большому обету служит в том числе для успокоения страстей. Рассказчик снова и снова подчеркивает, что в этой непростой ситуации люди остаются спокойными и сдержанными, несмотря на горе и печаль. Ненависти в их глазах не было. Скорее, они казались холодными, как этот мартовский день. Такими же холодными и отстраненными, как накануне у Гьорга, когда он ждал в засаде. Эта ситуация является стрессовой и даже травмирующей прежде всего для невольного преступника, вынужденного переживать страдания вместе с людьми, которым он причинил боль, совершив предписанный правилами поступок из верности своей семье. Царапины, нанесенные потерпевшими, которые Гьорг воспоминает как кровавые маски, также являются частью ритуала. История вражды продолжается уже два поколения и передается от отцов к детям. В нашем случае она связана с нарушением традиций гостеприимства. Гость деда Бериша был убит на границе деревни, куда его привел брат. Поскольку лицо убитого было обращено в сторону деревни, собрание пришло к выводу, что семья хозяина должна отомстить за содеянное. Ибо гость — это святое, и, согласно кануну, дом горца принадлежит прежде всего богу и гостю, и лишь затем его семье. Вкануне также указано, что после совершения кровавой мести следует выстирать рубашку, которую носил брат, убитый полтора года назад. Говорят, если пятна крови на рубашке начинают желтеть, то это верный признак того, что мертвец, который всё еще не отомщен, пришел в ярость. Однако более важен и значительен так называемый налог на кровь. Как мы уже сказали, после совершения убийства молодой мститель должен отправиться в башню ароша Орган, следящий за соблюдением кануна и взимающий налог на крошь, который представлен принцем и управляющим, появляющимся в четвертой главе романа. Как мы узнаем из нее управляющий Марку Каджера, хранитель архива, где находятся документы, свидетельствующие о том, что примерно в это время, то есть в 1930-е годы, канун находится под угрозой утраты своего былого влияния. Рассказ старой женщины из горного селения противоречит этой оценке. Из 200 домов в деревне только на 20 от крови. В глоссарии к роману сказано, что коммунистический режим энергично противодействовал влиянию кануна и восстановление традиции кровной мести наметилось после 1989 года. События разворачиваются как бы на двух временных уровнях. Действие происходит в межвоенный период, а время повествования смещено на полвека. Писатель Бесян Ворпси и его привлекательная жена Диана, два внешних персонажа-рефлектора, которые по замыслу автора воплощают буржуазный, тоже исторический контрмир, город и цивилизацию 1930-х годов. Они входят в мир романа в тот момент, когда главный герой уже начал свой путь на суд крови. В кульминационный момент романа происходит столкновение двух совершенно разных культур. Молодая пара на роскошном ландо переносится в иной, социальный и культурно-чуждый мир, на негостеприимную и призрачную окраину, в мрачное Нагорье. Ворпси с женой отправляются в совершенно необычное, экзотическое свадебное путешествие. Оно обещает встречу с ранее неизведанным и чуждым в собственной стране. Их мотивация амбивалентна. Это высокомерие городского жителя в сочетании с тоской по архаичной красоте, смерти и подлинности. Нигде больше в мире вы не встретите на улице людей, обреченных на смерть, как деревья на вырубку. Отсюда возникает злоба, проявляющаяся как маленькая подлость, жестокость мужчины по отношению к женщине. Неприятная игра полов. Бесян даже называет канун фундаментальным законом смерти. Основано в том числе на страхе женщины перед реальностью смерти и связанного с ней кошмара. Персонаж Бесяна, которому чужда позиция рассказчика, ясно указывает на тоску по архаической жестокости, порождающую недовольство современной цивилизацией. Фрейд не упоминает об этом аспекте в своей программной работе «Неудобство культуры». Да, мы, албанцы, должны гордиться этим. Нагорье — единственный участок земли в Европе, часть современного государства, а не пристанище первобытных племен, где не работают законы, правовые структуры, полиция, суды, короче, вся государственная машина. Архаичное насилие, которое, помимо прочего, стало основой многих западных романов и фильмов, обладает особой притягательностью, поскольку его осуществление стирает все человеческие аффекты. Это обстоятельство делает месть неотъемлемой частью героического нарратива, сохраняющегося в разных областях нашей культуры, в фильмах определенного формата, в сфере досуга. В виртуальном гетеротопе с помощью боевых искусств или кинематографического маскарада цивилизованный человек возвращает себе утраченное архаическое начало, мнимую силу, которую в иных случаях современная цивилизация объявляет вне закона. В центрах и студиях боевых искусств сегодня он упражняется в хладнокровии и боевой силе, которым, на первый взгляд, нет места в повседневной жизни. Возможно, здесь также тренируется самоконтроль, реактивность и способность защитить себя. В то же время открыто заявляются такие ценности, как силы и превосходство, конкуренция и борьба, что расходится с самовосприятием либерального и, очевидно, пацифистского общества. Гордость и восхищение Бесяна Архаикой и Силой вызваны ощущением нехватки. В городском пространстве, где он живет, эти моменты и мотивы, кажется, больше не существуют. Наконец, в гостинице пара встречает одинокого Гьорга, которого Бесян называет «мертвецом на отдыхе» и сначала сравнивает с Гамлетом, чтобы тут же подчеркнуть разницу между ними. Гамлет страстно желает убийства. У этого все по-другому. Сила, которая движет им, находится в вне его самого, возможно, иногда даже вне его времени. Эта сила — ритуализированное насилие, совершаемое хладнокровно. В кануне царит холодный расчет. Молодая женщина, как и положено, протестует против холодного ада смерти. Неизвестный обреченный мужчина вызывает у нее сочувствие, которое постепенно перерастает в романтическое увлечение. Когда она, вопреки запрету, приходит в башню, возможно, чтобы найти Гьорга, происходит катастрофа. Что именно случилось, в романе не описано. Остается лишь след травмы, возможно, вызванный сексуальным насилием или агрессией. Таким образом, романтическое этнографическое настроение, преобладавшее в начале свадебного путешествия, полностью исчезает. С самого начала стремление к чужому разделяется по гендерному признаку. В то время как мужчина, писатель, ищет интересные сюжеты для своих книг и на время увлекается, как бы очаровывается архаичной логикой, Хладнокровным насилием, преобладающим в этом домодерном мире, городская женщина влюбляется в потерянного, одинокого незнакомца, желая ему помочь и, пожалуй, даже спасти. Питер Фаэзи говорит о том, что в этом архаичном мире, где доминируют невероятно холодные мужчины, есть страх перед современной женщиной и цитирует отрывок, в котором правитель Кануна размышляет о незнакомке из города. Управляющий кровью горько усмехнулся. «Если бы кто-то узнал, что он, Марку Каджера, которого в этой жизни вряд ли можно чем-то напугать, даже тем, от чего мог бы содрогнуться закоренелый преступник, если бы кто-то узнал, что он испытывает страх перед женщиной, он был бы поражен» но так оно и было. Он боялся ее. Этот отрывок перспективно объясняет насилие, которому подверглась жена Ворпси в той части башни, где положено находиться исключительно мужчинам, спасающимся от кровной мести. Внезапно на пару обрушивается страх и ужас. Вопреки предположению Питера Фаэзи, приезд молодоженов из города означает не подрыв существующего порядка, а скорее отчаянную и тщетную попытку его восстановления в высокогорье. Женщина, чье существование с самого начала не укладывается в традиционные рамки, вносит момент нарушения и риска, который так или иначе должен быть устранен то есть в данном случае удален. В своей предельно ритуализированной форме мисс действует как объективная внешняя сила, власть которой находится вне и по ту сторону всех тех, кто вовлечен в жестокую игру. Она переживается как трансцендентная и неизбежная. Ей невозможно противостоять, пока действует дискурс, который ее легитимирует. Она представляется квазиестественной необратимой и неприкосновенной благодаря своему возрасту, письменной фиксации и закону отцов. В ней насилие предстает как чуждая внешняя сила, которой нельзя противоречить. В этом регламентированном взаимном насилии заложен религиозный момент. Соответственно, месть – это неосознанное насилие. Она является частью общества, члены которого воспринимают ее как нечто метафизическое, не подлежащее сомнению. Поэтому просвещение достигает в ней своих пределов до тех пор, пока не приподнято завеса насилия. Третье. Собственное насилие как внешняя сила. Рене Жерар. Основной тезис французского теоретика культуры Рене Жерара заключается в том, что насилие переживается как внешняя сила, которая обрушивается на людей, как в финале романа Кадаре. Отправной точкой первой большой работы Жерара на тему культурно-санкционированного и легитимного насилия является месть. Мыслитель сопоставляет ее с феноменами жертвы и суда, как внешними институтами. Албанский канун, идейный центр разбитого апреля, сочетает в себе три момента регулируемого насилия. Месть в романе полностью ритуализирована. Как мы знаем, есть даже фаза аффективного охлаждения, определенное время до ответной атаки характерное то что месть основана на архаичной судебной системе действующей параллельно государству в рамках которой все дела рассматриваются в соответствии с установленными правилами и помимо этого взимается налог на кровопролитие кроме того в каннуне присутствует момент жертвоприношения орудием мести всегда выступает мужчина из семьи или клана Этот выбор означает жертвоприношение про футуру. В будущем, латинский. Впоследствии, по принципу реципрокности, мститель сам становится жертвой мужчины, представителя враждебного клана, избранного для совершения мести. Оба исполнителя полностью институционализированной мести являются, для Жерара это принципиально важно, заместителями других людей, первоначальных врагов и представителями своих кланов. Они не испытывают друг другу никакой личной неприязни. В романе Кадаре все эти моменты – ритуал, суд и жертвоприношение – не приводят к прекращению конфликта между семьями в деревне. Восстановление чести и связанное с этим удовлетворение с помощью насилия оказываются недостижимыми для обеих враждующих кланов, что парадоксально, поскольку месть направлена именно на это. Каждое последующее действие другой стороны сводит на нет предыдущее, так что жестокая игра ведется как бы обратными шахматными ходами. Несмотря на наличие суда, не удается найти решение, удовлетворяющее все стороны. Любая возможность отомстить должна быть использована. В противном случае, именно с этого начинается роман. Семью, которая упустила свой шанс, ожидает позор, то есть символическое уничтожение. Месть является ответом на травму, более глубокую, нежели раны или преступления. Нарушение права гостя. Несовершение ответного насилия затрагивает чувство собственного достоинства, сверх «я» группы и ее самооценку. Эти моменты столь же существенны здесь, как и в случае с жертвой или судебным решением. Все взрослые мужчины должны подчиняться неоспоримой, в некотором смысле трансцендентной ценности группы, которая представлена самым старшим мужчиной, благодаря чему последний получает исключительную власть. В этом контексте Жерар говорит о страшном долге мести. Другими словами, возмездие и виктимность в конкретной ситуации получают оправдание, в случае албанского кануна даже легитимный статус. Таким образом, отказ от мести представляет собой нарушение символического порядка. По мнению жерера есть три способа избежать или избавиться от бесконечной мести, не менее опасные для сообщества, чем стихийное бедствие. Во-первых, превентивные меры, направленные на отодвигание мыслей о мести. Обычно это жертвоприношение как замещающий акт. Во-вторых, воспрепятствование мести путем мирового соглашения или поединка. В-третьих, создание судебной системы под контролем внешней инстанции. В первом случае коллектив пытается обратить на жертву сравнительно безразличную, на жертву удобопринимаемую то насилие, которое грозит поразить его собственных членов, тех, кого оно хочет любой ценой защитить. Резкий всплеск спонтанного насилия и агрессии заменяется странной процедурой нападения на невинных людей. Ритуальное насилие действует как прививка. В дозированном и рациональном виде оно помогает предотвратить вспышку спонтанной агрессии, которую Фрейд назвал бы «лебединальной». Жерар отодвигает на задний план аспект обмена, получивший центральное значение в работах ряда теоретиков, например, Марселя Мосса. Мосс предполагает, что жертвоприношение функционирует по модели обмена между общиной и соответствующим божеством. Жертва – это дар в надежде на ответный дар со стороны божества – безопасность, мир, плодородие. Для Жерара такая идея является скорее частью систематического заблуждения, когда собственное насилие воспринимается как грозная, естественная и трансцендентная внешняя сила. За этим стоит стремление к самосохранению конкретного сообщества, когда его целостности угрожает вспышка коллективного насилия. По Жерару, жертва, логика которой остается скрытой, укрепляет внутригрупповые связи. Между прочим, аналогичную картину мы видим в раннем романе Музеля, где жестокое обращение с одноклассником поначалу усиливает сплоченность в группе. Смотрите главу вторую. Чужак, над которым совершается ритуализированное насилие, не по своей воле и в буквальном смысле извращенным образом становится частью преступной группы которая без него не могла бы сформироваться и действовать. Организованное преднамеренное насилие как форма обмена, помимо оценки значимости жертвоприношений животных или людей, включает рецепрокность и эквивалентность совершаемых действий. Отсюда ясно, что в этой культурной среде и в создаваемой ею нормальности действует свой понятный и рациональный порядок. Жерр говорит об этом с сарказмом, когда он вводит феномен замещающего действия, не имеющего логической направленности. Нельзя же приравнять ритуальное жертвоприношение к спонтанному жесту человека, который пинает свою собаку, так как боится пнуть жену или начальника. Жертвоприношение – это в значительной степени упорядоченное или принудительное и контролируемое насилие. Акт жертвоприношения является жестоким, поскольку предполагает насилие над невинными людьми и ставит под сомнение их существование. Преднамеренное и расчетливое убийство невозможно без холодной отстраненности и исключается переживание о жертве. Жертвоприношение позволяет совершить полностью оправданное убийство, потому что в нем, как кажется, исключены корысть и личный гнев. По замечанию французского антрополога, всякое пролитие крови пугает. Дискурсы, узаконивающие мести и жертвоприношение, смягчают этот страх. Жерар подчеркивает, что в своих крайних формах насилие всегда осуществляется коллективно и публично. Четвертое. Рецепрокность. Разница между жестокостью и местью заключается в том, что человек, готовый к жестокости, особенно мужчина, всегда может принять во внимание способность насилия обернуться против него самого. Это легитимирует его готовность к действию. Однако он действует в уверенности, что его жертва или родственник не сможет ему отомстить потребовать от него ответной жертвы или представить его к суду. Элиас Канетти обратил внимание на эту взаимосвязь в своем анализе фигуры абсолютного правителя, хозяина жизни и смерти, живущего в иллюзии, что он стоит над миром других, к которому он не хочет принадлежать. Это относится и к жестокости древних богов. Аполлон, безнаказанно сдирающий кожу с флейтиста Марсия, не боится возмездия. Месть содержит момент взаимности, предполагающий риск наказания. Жестокость задает или создает асимметрию, поскольку возмездие невозможно. Беот Вайс, не соглашаясь с Канетти, интерпретирует историю Аполлона и Марсия эстетически указывая на жестокую сторону Аполлонического начала. В то же время этот миф можно рассмотреть с точки зрения теории власти. Высокомерный сатир бросил вызов своему божественному сопернику в искусстве игры и потерпел поражение. Бог должен утвердить свою силу, сурово наказав человека. Жестокость всегда неявно подразумевает. Я не могу и не должен проигрывать, и я докажу тебе это тем, как я обойдусь с твоим телом и душой. Жестокость греческих богов, сильных мира сего, мифологических сверхлюдей, что очень важно, никогда не наказывается. В следующей главе мы перейдем от логики мести к драматическому периоду европейской истории между двух мировых войн. Хотя мести как ритуала уже не существовало, мотив, лежащий в ее основе, желание реванша и возмездия, а также чувство удовлетворения от мести, сохранились. Вместе с тем, здесь можно найти остатки ритуала. Император Вильгельм короновался в Версале, и именно там побежденная Германия почти 40 лет спустя должна была подписать мирное соглашение с союзниками-победителями, не допускавшая каких-либо альтернатив и послаблений. Ненависть сторон друг к другу не исчезла по окончании Первой мировой войны. После нее остались не только победители и побежденные, но и тяга к насилию, так или иначе прорывавшиеся вовне. Так... В Германии и Австрии, странах, проигравших войну, глубоко укоренившаяся неприязнь к западным державам-победительницам переносится на невинных. Гитлер, вспомните его тон, вел себя как мститель, что делало его привлекательным в глазах традиционалистки настроенных людей. «В моей борьбе неоднократно встречаются требования о сатисфакции за незаслуженное поражение 1918 года». Конечно, здесь также имеет значение феномен ненависти к себе, ключ к пониманию которой дает психоанализ. Начиная с работы Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», агрессия и инстинкт смерти рассматриваются как импульс, направленный против самого себя, а агрессия, выраженная вовне, как вытеснение аутоагрессии. Смотрите главу 12. Тем самым обнаруживается момент, трагическую силу которого испытывали на себе европейские евреи со времен Средневековья. Они, чужие среди своих и свои среди чужих, не раз становились виновными во всех грехах. Этот коллективный подход переносит вовне насилие разъедающее общество. Антисемитизм национал-социалистического толка может отличаться от христианского в деталях, но, по сути, он принадлежит к традиции, имеющей долгую историю и восходящей, по крайней мере, к средним векам. Козел отпущения и вместе с ним опасность выводятся из-под действия закона и экстерриториализуются, чтобы устранить то, что в национал-социализме считается злом. Проигранную войну, современный мир, капитализм, либерализм и демократию. Евреи как часть общества имеют определенное сходство с местными и из-за этого кажутся опасными. Необходимый элемент негативного образа жертвы – козла отпущения. Апелляция к их расовой чуждости, напротив, позволяет их демонизировать, что в рамках национал-социалистического дискурса исключает всякую возможность идентификации и сочувствия к инородцам. В массовом уничтожении евреев национал-социалистами сошлись все четыре вида жестокости, описанные Марселем и Нафом. Смотрите главу первую. Во-первых, юридическая и ритуальная. Нюрнбергские законы и еврейская звезда. Во-вторых, хрустальная ночь в сопровождении преследующей массой канетти, которая пришлась на день памяти о поражении Германии в войне. В-третьих, систематическое, пытки в концентрационных лагерях. И в-четвертых, экспериментальное, в частности, бесчеловечные эксперименты нацистских врачей в лагерях смерти. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что коллективные преступления сталинизма Московские процессы, китайская культурная революция и ее имитация красными кхмерами в корне отличаются от логики жестокости, которая привела к Холокосту. Террор в ГУЛАГе или во время московских процессов построен на угрозах, наказаниях, черной педагогике, вине, признании и полном подчинении. ГУЛАГ – Это порочная система, приучающая к преднамеренному насилию, непосредственное вовлечение в экономику и этику насилия. Зло искореняется путем систематического унижения врага, жестокого перевоспитания, за которым, после бесконечных психологических и физических мучений, следует казнь, принимаемая жертвой. Это принципиально для обеих сторон дискурса – поскольку основанием для уничтожения предполагаемого преступника является по большей части вынужденное согласие. В отличие от Холокоста, сталинский террор, например, московские процессы, включает символический и дискурсивный материал из христианского наследия. Невольно вспоминаются процедуры средневековой инквизиции. Смотрите главу девятую. Национал-социализм не придает этому особенного значения. В лагерях понуждение жертвы к согласию использовалось только при работе с политически устойчивыми противниками и врагами среди еврейского населения. Сталинисты хотят, чтобы их насилие легитимировали сами жертвы, от которых, непосредственно перед приведением приговора в исполнение, Требуется признание того, что они заслужили свое наказание. Национал-социалистам не нужны допросы для уничтожения еврейского населения Германии и Европы.